Глава девятнадцатая. «Алиса? Вот уж кого я не ожидал услышать тут. Очень не кстати. Не поздороваешься? Раньше ты таким не был, Илик. Каким? Слепым инвалидом? Глупый. Таким не френдли. Какой есть. Я понимаю, что она садится на кресло или диванчик рядом с моей коляской. На место Нади». Хочу сказать ей, что там занято, но вместо этого почему-то говорю совсем другое. Заказать себе что-нибудь? Да, я страшно голодная. В моих апартах совсем плохо с питанием. В твоём? То есть ты не в этом отеле живёшь? С ума сошёл. На этот у меня бабла бы не хватило. Но я тут, недалеко. Фыркает. Это твой лимонад? Я глотну? Если стоит передо мной, наверное, мой. Я не вижу Алиса. «Прости. Прости, к этому трудно привыкнуть. Да уж, капитан, очевидность. А сюда как попало? Так это ресторан. Сюда всех пускают. Не дешевый ресторан. Или ты знала, что я тут? Откуда? Мы с подругой случайно зашли. Собственно, хотели потанцевать. Подругу твою тоже накормить надо? Нет, она уже нашла того, кто её накормит. А ты тут со своим рыжим недоразумением, что ли? Что ли? Её зовут Надежда. И будь с ней вежлива. Она на меня работает. Здравствуйте, Алиса. Ну, конечно, воробушек. Как всегда, вовремя, чтобы услышать мою реплику о работе. С другой стороны, это правда. Она на меня работает, и я должен защищать её от нападок. Протягиваю руку в надежде, что Надежда возьмёт мою ладонь, но она игнорирует мой жест. Надя, ты натанцевалась? Садись. Не могу, моё место занято. Ой, прости, говорит Алиса, но, как я слышу, вставать не спешит. Садись ко мне на колени, если устала. Не знаю, что заставляет меня сказать это, но... Надюш, иди сюда. Тут место есть. Это придурок Артём. Конечно. Да, спасибо. Только возьму своё мороженое. Лимонад мой уже кто-то выпил. Сорян. Алиса явно ухмыляется. Илик сказал, что это его лимонад. Илик не видит Алисы, если ты забыла. И я сказал тебе об этом. Надя, я закажу ещё. Не надо, я уже заказал. Опять Артём. Во мне поднимается злость. Вот же. И сам куда-то запропастился. А мне всё надоело. Надя, где доктор? Я хочу уйти, говорю резко и решительно. Куда? Я «Я могу вас отвезти. Я тоже уже устала». По голосу слышу, нервничает. «Надюш, да ты что? Вроде только пришла и танцевала так». «Надя останется, Артём, не переживайте». «Почему это ты за меня решаешь? Если я сказала, что уйду, значит, уйду». «Не кричи, воробушек, я слепой, а не глухой». «О, как всё запущено!» «Она ещё и воробушек!» «Алиса явно глумится». А я понимаю, что мы с Надей ведём себя как... как поссорившиеся супруги. Глупо. Я позову да и мы уходим. В голосе моего воробушка чувствуется решимость. Ну уж нет. Я решил остаться. Алиса, ты хотела еду заказать? Позови официанта. Я бы тоже что-то съел. Надя, может, ещё потанцуем? Да, конечно, Артём. С удовольствием. Тебе что-то заказать? Спрашиваю, надеюсь, что она ещё не ушла. Салат какой-нибудь с креветками закажи, пожалуйста. Артём, а вы что-то будете? Нет, я не голоден. Подходит Самат, помогает сделать заказ. Алиса рассказывает, как совершенно случайно решила поехать на Кипр. Так я ей и поверил. Вспоминаю, что буквально за пару дней перед отъездом общался с Никитой, рассказал, куда едем, даже отель назвал без всякой задней мысли. Неужели Алиса за мной приехала? Или совпадение? Если за мной, то что ей надо? Приносит еду. У меня аппетита нет. Но Алиса явно решила разгуляться. Мне не жалко. Я пытаюсь разобрать, о чём вернувшаяся с танцпола Надя шепчется с Артёмом. А Элис мне мешает. Понимаю только, что они снова ушли танцевать. Вот же. Илик? чувствую чужое тело где-то очень близко. Алиса наклонилась ко мне. Её голова почти прижата к моей. «А ты мне номер свой не покажешь?» Я читала, тут номера шикарные, и вообще... Извини, тут правило. Чужим после двадцати трех нельзя. Неужели? Глупое какое правило. На самом деле я его только что придумал. Но это неважно. А как же тут одинокие мужчины живут? Им же надо девушек приглашать. Это больше семейный отель. Да и не всем это надо. Ты меня пугаешь. Неужели совсем не надо, а? Правда? Ты ты не можешь. Чёрт, её рука опускается прямо мне на. Убери руку. Боишься, что Воробушек будет ревновать? Слушай, она танцует с этим своим парнем, прижимается к нему. Мне плевать, убери руку. С досады делаю движение, смахивая ее ладонь, понимая, что то, что ей надо понять, она поняла. Кретинка. Алиса хохочет заливисто, я чувствую, что к столу подошли. Неужели Надя? Ну, или к тому тебя точно всё работает, так что... Ильяс, я хочу уйти. Артём меня проводит. Нет, рычу зло. Я тоже ухожу и сам её провожу. Говорю и на автомате пытаюсь встать, хватаясь за подлокотники кресла. Чёрт. Тут же понимаю, что это нереально. И что я выгляжу как идиот. Алиса ещё сильнее заливается смехом, так что хочется её хорошенько встряхнуть. Ладно, иди, Надя. Меня Сомат отвезет. Пусть. Пусть её провожают. Неважно, наплевать. Если она готова с ним уйти. Спасибо. Спокойной ночи. Пока-пока всем. С вами было весело. Увидимся завтра. Артём таким голосом говорит, что хочется его урыть поглубже. Увидимся. Кидаю зло, чтобы, чтобы допёрло до него, что я его не увижу, и меня это пипец как радует. Да воробушек твоя явно не промах. Я когда танцевала, слышала, как обсуждали этого её парня, какой-то непростой, шибко умный и не бедный. Алиса, что? Иди потанцуй, а? Хочется послать её по другому адресу, но Ильяс, но ну, правда хватит а что как не родной. Давай ты меня к себе пригласишь, а? Никаких обязательств. Просто по старой памяти. Тебе это зачем? Может, ты мне нравишься? Неужели? И что именно? Шрамы, слепота, ноги, не То что между? Пойдём, не пожалеешь. Я тебе такую ночь устрою. На мгновение меня окатывает горячей волной. С Алисой реально было неплохо, но... Мне это не надо совсем. Самат, пойдём? Да, Ильяс, я готов. Пока Алиса. Эй, ну, Илик, ты чего? Самат везёт меня к выходу, и я выдыхаю. Сердце бешено колотится. Как там Надя? Дошла до номера? Одна Или. Самат, ты можешь проверить Надя в номере? Ильяс, это не слишком удобно. Мало ли, мы этого Артёма не знаем, и... Он как раз сейчас идёт к нам. О, вы тоже по номерам? Хорошо посидели. Надежду я доставил прямо в номер. «Прямо в номер?» Говорю язвительно, нажимая руки в кулаки. «До двери номера, если вас именно это интересует. И без поцелуев на прощание. Надя не из таких девушек, которые сразу всё позволяют. Я думаю, вы это поняли. И мне это нравится». «А что тебе ещё в ней нравится? Я просто в бешенстве. Самат пытается меня успокоить. Ильяс». Наверное, то же, что и вам. Она приличная, хорошая девушка. Умная и добрая. Никаких дурных намерений у меня нет. Надеюсь, у вас тоже, Ильяс. Всего хорошего. Слышу удаляющиеся шаги. С досады бью по колесу. Вот же. Ильяс, я могу чем-то помочь? Советом, например. Советы, которых не просят, лучше не давать. Да, я в курсе, извини. Ладно, давай свой совет. Скажи, Надя, о том, что ты чувствуешь. Прекрасный совет. Просто отличный. Чёрт. И он прав. Мне нужно как-то с ней объясниться и перестать, перестать мучить и её, и себя. Вот только утром после бессонной ночи, в которой я представлял Надю рядом, покрывался потом, сходил с ума от желания близости, утром я опять злой тиран, говорю с ней сквозь зубы. Но она не лучше. Надя вообще молчит. вывозит меня на прогулку, хотя мне неохота никуда тащиться, а потом... потом неожиданно коляска моя тормозит. Почему мы встали, Надя? Едем? Да, едем. Тут просто... Я понимаю, что, наверное, какой-то пешеход мешает нам. И неожиданно резко меня накрывает какое-то странное чувство. Словно вот сейчас там, в мире зрячих людей, происходит что-то очень, очень важное. А у меня ледяной пот ползёт по спине, несмотря на жару, и дико хочется понять, что происходит. В чём дело, кто там? Слышу, как Надя вскрикивает, сжимаю подлокотники. «Что случилось?» Шляпка улетела. Она шепчет так тихо, словно... Словно увидела призрак, что-то пугающее её до смерти. А потом слышу ещё более тихий шёпот, от которого сводит горло. «Вот». Одно крохотное слово, но у меня как будто появляется третий глаз, которым я пока не слишком отчётливо вижу того, кто это слово произнёс, пока только силуэт, намёк. «Кто тут? Кто с тобой говорит?» «Никто. У меня улетела шляпка. Мне принесли её». Надя отвечает бодрее. «Кто?» «Явно мой воробушек что-то скрывает. Девушка, она была рядом». «Какая девушка, Надя, откуда?» Да скажешь ты мне правду. С досады снова сжимаю кулаки. Просто шла мимо. Она всё ещё тут. Так пусть убирается. Специально стараюсь грубить, чтобы... Чтобы вызвать реакцию, и она незамедлительна. Девушка, чей образ так чётко стоит перед глазами, презрительно фыркает. И я безошибочно угадываю. По двум крохотным звукам. По... По воздуха, который словно наэлектризован. Это... «Это невероятно. Это просто фантастика. Но если это правда, то...» «Зоя? Зоя, это ты?» «Я не хочу её спугнуть, но реально не знаю, что делать. Движения вокруг не слышу. Значит, она ещё рядом. Ильяс, Зоя умерла, ты же сам говорил. Зачем-то, — говорит Надя. Хотя, наверное, я понимаю, зачем. Она сама не верит. Может быть, и боится». Ты сам рассказывал, что ходил искать её, а она... Понимаю тайный план надежды. Таким образом дать мне понять, что это точно Зоя, и дать Зое понять, что я считал её погибшей. Надя молодец, но сдерживаться я уже не могу. Она здесь, да? Скажи Надя. Видимо, Зоя качает головой, намекая Наденьке на то, что выдавать её не стоит. Нет, просто... Надя запинается, и мне ясно, что она врёт. Очень похожая девушка. Похожая. Разве есть в мире похожие на Зою? Точно нет. И я должен её остановить. Должен поговорить. Я должен ей рассказать о том, что произошло с Тимирланом. Я... Зоя. Зоя, если это ты, погоди, послушай, Зоя. Я виноват. Это я... Я во всём виноват. Зоя, прости. Меня трясёт. Я никогда такого не испытывал. Я понимаю, что сейчас дико важный момент, от которого столько зависит. Мне надо остановить её. Чёрт, слышу лёгкое шуршание по асфальту. Шаги. Неужели она уходит? Убегает? Зоя, послушай, если это ты. Я должен рассказать тебе обо всём. Шаги сначала громче, быстрее, потом всё тише. Надя, что ты стоишь? Догони её быстро! Я не могу вас бросить тут. Ты не понимаешь? Беги. Её надо остановить. Надо. Слышу, как Надя убегает. Стою один. Такое ощущение, что сердце выпрыгнет и побежит за ними. Такой шанс всё перевернуть в моей жизни.